Крыши почти везде горизонтальные, а если где-то есть наклон, то он никак не больше, чем на даче, на сходне, когда спускаешься к речке. Там-то я ничего не боюсь. Впрочем, на чердак Дима особенно не торопился. Он из дома ушел отчасти для того, чтобы подумать на ходу. Странный звонок Берта не давал ему покоя. Что за отмена занятий? чем будет занят Берт и о каких вообще занятиях идет речь. На прямой Димин вопрос о здоровье Роберт ответил, что все в порядке. Может быть, он внезапно сошел с ума? Совершенно не похоже. И что это за странные номера упражнений, похожие на какую-то шифровку, которую Дима должен непременно запомнить? Ну, хорошо, он запомнил, А что с ними делать потом, ведь Берт не оставил на этот счет никаких указаний. Что вообще происходит в этом научно-фантастическом мире, в центре которого Дима внезапно оказался? В конце концов, преодолевая неловкость, мальчик набрал определившийся на телефоне номер Роберта. Никто не отвечал. Вспомнив слова Кирилла о Маше Новицкой которая хорошо знакома с Бертом и, к тому же, неплохо читает мысли, набрал номер Маши. — Людмила у телефона! — пропищал в динамике тоненький голосок. — Дима Дмитриевский! Что вы хотите мне сообщить? И мелодичное многоголосое хихиканье, похожее на стрекотание стайки мелких обезьянок в зоопарке. Дима нажал отбой и, подумав, сообразил, что Машин телефон в настоящее время находится в цепких лапках младшей сестры и ее подружек. «Ладно, думай, не думай, все равно ничего понять нельзя. Завтра утром в школе выясню все у Кирилла. Пристроить голубя — дело куда более ясное». В конце концов Дима выбрал две наиболее подозрительные на предмет хода наверх парадные — и решил начать обследование с одной из них. Неожиданно рядом с ним припарковалась машина, и, выглянувший оттуда, молодой человек позвал. «Мальчик, можно тебя на минутку?» «Да, пожалуйста», — вежливо ответил Дима. Он решил, что водитель попросту заблудился в переплетении мелких улочек Центрального района. Сам Дима когда-то... Со свойственной ему основательностью изучал свое новое место пребывания по карте. Теперь он ориентировался на местности не хуже старожилов района. Димина предположение оказалось верным. — Мальчик, ты не подскажешь? Вон там шестая советская начинается, а вот здесь уже четвертая. А нам нужна пятая советская, дом восемнадцать, детский садик. «Где она вообще-то есть?» «Пятая советская проходит вон там. Видите, магазин двадцать четыре часа на углу». «Черт, не вижу». Водитель высунулся из окна, потом открыл дверцу, вышел из машины и остановился рядом с мальчиком. Дима заметил, что в машине сидят еще двое мужчин и внимательно прислушиваются к разговору. «Вот забавно». «Трое мужиков едут в детский садик», — мелькнула мысль. «Так от магазина куда? Направо или налево?» «Это я вам, наверное, сказать не могу. Надо будет посмотреть на углу номер домов», — уточнил Дима. «Вон туда номера возрастают. Но мне кажется, что восемнадцать — это будет все-таки уже направо».